Глава четвертая Ибрагим танцует с Джоанной В нем просыпаются гибкость и грация, которых ему так не хватает в повседневной жизни Всё болит, когда он поднимается по лестнице, а когда спускается, болит еще сильнее Но здесь, на танцполе, где звучит громкая музыка и светят прожекторы, он совсем не чувствует боли Другие тоже танцуют. Крис танцует с Патрис и выделывает неуклюжие коленца. Впрочем, чего от него ждать? Донна безуспешно пытается кружить Богдана по танцполу, но у нее ничего не получается. У Богдана много талантов — любовник, боксер, маляр, декоратор. Но он совершенно точно не танцор. Ибрагим замечает, что их с Джоанной окружила толпа. Другие гости смотрят, как они танцуют и даже хлопают в ладоши в такт их движениям. «Вам не кажется, что я поспешила?» — спрашивает Джоанна, наклонившись к его уху. «Поспешила? Мы с Полом всего полгода знакомы», — уточняет она. «А, так вот почему она позвала его танцевать». Ей нужен совет. Ибрагим не возражает. Он любит танцевать и любит давать советы. «А когда ты влюбилась?» спрашивает Ибрагим. «Полгода назад», — отвечает Джоанна, «с первого взгляда». «С вами бывало такое?» «Бывало», — признается Ибрагим. Поет Мадонна. Под этот ритм так и тянет танцевать. Джоанна что-то говорит, и он показывает, что не расслышал. «Вам одиноко?» — повторяет она. Вопрос застигает его врасплох. «Под одиночеством люди подразумевают разные», — рассуждает он. «Это правда». «Верно», — кивает Джоанна, — «но вы не ответили на мой вопрос». «У меня есть Рон», — говорит Ибрагим, — «и твоя мама, даже Элизабет» иногда. Джоанна кивает. Вокруг них собралось еще больше гостей, они еще громче хлопают в ладоши. Конечно, ему одиноко. «Так я не поспешила?» — спрашивает Джоанна. Ибрагим улыбается. Он знает ответ на этот вопрос. «Ты спрашивала об этом, Джойс?» Джоанна качает головой. «Вот и ответ». Говорит Ибрагим «Ответ в том, что я ее не спрашивала?» «Именно», — кивает Ибрагим «Решение любой дилеммы зависит от того, к кому ты пришла за советом» Джоанна кружится, и прожекторы кружатся вместе с ней Она поворачивается к Ибрагиму «Продолжайте, профессор» «Ты столкнулась с дилеммой», — говорит Ибрагим «Не слишком ли я поспешила? Может ли любовь ударить, как молния? Горе мне, я должна знать ответ. Я требую правды, кого же спросить? Кто поможет мне в этот тревожный час?» Джоанна заглядывает ему за плечо. «Ваш друг, полицейский Крис, споткнулся об инвалидное кресло». Ибрагим оборачивается, чтобы посмотреть. Крис... В данный момент он проходит курс обращения с огнестрельным оружием, рассыпается в извинениях. Ибрагим поворачивается к Джоанне. «Итак, тебе нужен мудрый совет. Логично было бы обратиться к матери, но ты этого не сделала. Почему?» «Ну, вы же знаете маму», — отвечает Джоанна. «Знаю», — кивает Ибрагим. «Единственное, что движет Джойс в этой жизни, — твое счастье. Это очень большая ответственность. Одному Богу известно, что она может посоветовать, боясь сказать что-то не то и ошибиться. Поэтому, мать, ты спрашивать не стала. Отца по понятным причинам тоже». «Да», — соглашается Джоанна. «Потому что он мертв», — добавляет Ибрагим. «Он умер». Джоанна искренне смеется. «Поверить не могу, что вы этим зарабатываете на жизнь. Но отец мог бы дать мудрый совет», — продолжает Ибрагим. «Он смог бы отличить правду от лжи». Джоанна кивает и кладет голову ему на плечо. «И вместо отца ты решила прийти ко мне», — заключает он. «Я тоже старый, все считают меня мудрым». «Спроси любого», подтвердят. Джоанна опять смеется. Ибрагим заметил, что люди часто смеются в самый неподходящий момент. «Итак, у тебя есть вопрос. Не слишком ли ты поспешила? Правильно ли выбрала? спросить ли совета у матери, которая запаникует, или у отца, который поймет всю правду, заглянув тебе в глаза?» «Ты спрашиваешь отца?» «Потому что уже знаешь правду. Тебе только нужно, чтобы кто-нибудь повторил ее вслух». «Нет, ты не поспешила. Ты нашла любовь и распознала ее с первого взгляда, как распознают алмаз. Такая любовь встречается редко, как кит целиком из шоколада. Между прочим, мне однажды такой попался». «Ибрагим, сосредоточьтесь». — одергивает его Джоанна. «Когда перед нами стоит сложный выбор, мы всегда обращаемся к тому, кто подтвердит наше собственное мнение», — заключает он. Кстати, насчет Китката он не соврал, но так и быть, расскажет эту историю в другой раз. «Поэтому ты обратилась ко мне?» «Пол — замечательный человек, ты замечательная». И сегодня замечательный день. Музыка заканчивается, как бывает всегда. «А кого вы полюбили с первого взгляда?» спрашивает Джоанна. «Этого человека давно нет в живых», отвечает Ибрагим. Джоанна крепче его обнимает. «Так вот, почему вы кажетесь одиноким. Вам снова хочется его увидеть. Я и сейчас вижу все как наяву». Произносит Ибрагим, и песня Мадонны заканчивается. «На церемонии мы как будто сидели рядом. Пойду посмотрю, не ушибся ли Крис». Джоанна кивает на толпу гостей. «Кажется, вас так просто не отпустят». Ибрагим поворачивается. К нему направляются несколько женщин. Джоанна целует его в щеку. «Спасибо», — говорит она. Ее место тут же занимает Патрис. Она протягивает Ибрагиму руку. «Вы не обязаны», — произносит Ибрагим. «Обязана? Я чуть не подралась с подружкой невесты, чтобы с вами потанцевать».